Глава 15. Закончив страпезой, Тирио уселась из-за учебники. Эльд, совершенно не смущаясь, дрых на моей кровати, безостенчиво храпя. А Эйн, на радость мне, решил обсудить свою практику. Мы нашли три остаточных магических следа и пустые артефакты. Подавители были уничтожены, но следы обрывались у двух подземных тоннелей. Я была права. Тоскливо подумала я. Они семерых загубили, Арея, пустых, понимаешь? В них же магии нет. Они угрозы не представляли. Если некроманта пришли, зачем-то могли просто забрать. Но нет. Кто-то расправился со жрецами так. Эйн поморщился. Их постигла ужасная смерть. Даже без кристаллов памяти там ощущается зловонный смрад крови и гнили. Профессор Бальтер говорил, что последняя остаточная аура и не человеку принадлежит. Кому тогда? Насторожилась я. «А от демона его знает. Но то, что убило жрецов, Человеком больше не является». «То, что больше не является человеком?» Из слов Эйна, выходит, я ошиблась. Тот парень с чудовищно болтливым зомби был некромантом. Ничего из того, что помянул Эйн, я не ощутила от него. Отсюда вытекает «я не помогала убийце». Темная душенька возликовала. Но облегчение сошло на нет из-за воспоминаний о метке отвершенных. Досадливо кусая нижнюю губу, я потянулась к дракоше, но рука так и замерла в воздухе. Перед глазами мелькнула такая же татуировка на ладони того мужчины. В тех воспоминаниях царили мир и покой, и сложно представить, как они относятся к мрачным руинам, где прячутся приверженцы проклятых. Старик в хламиде, нарушивший идиллию влюбленной парочки, назвал его Теймааш. Имя? А может, это звание, использовавшееся в давние времена? Ухватив рыкнувшего с неожиданности дракончика за хвост и держа нарушителя спокойствия моих снов вверх тормашками, я возмущенно спросила, «Почему без лиц?» сердитый взгляд на округлившего глаза духа. «Во всех воспоминаниях они безликие!» продолжала сокрушаться я. «Ты что делаешь?» глухо отозвался Эйн, плавно отползая подальше от стола. Видимо, еще помнит, что было в прошлый раз, когда неаккуратно выразился в отношении посланца богов. А тут совсем невообразимо наглая ведьма за хвост изволит держать. «Ничего», — ответила, запнувшись, опустив обалдевшего духа на колени. Дракоша издал недовольное рра. Встряхнулся и решил, что рядом старшим, пусть и храпящим, ему будет безопаснее. Но это пока, я к этому вопросу еще вернусь. Ты меня вообще слушала? Да. Честный взгляд. Эйн недовольно прицокнул языком, посмотрел с укором. После момента ни человек не слушала, вынужденно призналась, ибо узнать все нюансы практики хотелось. Продолжай, пожалуйста, попросила я. Ведьмак откинулся на кровати и не без раздражения повторил. После нескольких часов. Танаш с нас доклад затребовал. Осмотрев храм, мы сразу решили. Лич. Но Бальтер и Капитан отмели это предположение, так как колебания жизненной силы имелись. А личи? Они же поднятые. Там схема фона другая. С этим мы облажались, но точно определили чары смерти с примесью потоков некромантии. Это что за гибрид такой? Искренне удивилась я, решив, что адапты все же неправильно истолковали увиденное. Мы тем же вопросом задавались. Группа стражей, что нам отчетность передавала. Выглядело так, словно им сам Эгро съявился. А ведь тогда прошло три дня с момента убийства. Они же первыми на место преступления прибыли. Все сами фиксировали, когда следы свежие были. Картина, что они увидели и ощутили, им до конца дней запомнится. Мы там и остаточную форму пентаграммы массового жертвоприношения засекли. «Жертвоприношение? Хочешь сказать, жрецов? Принесли в жертву», — огорошил ведьмак. Причем схема построения была неправильная, ненормальная. Обычно они используются для призыва чего-то, кого-то. Отверженные для ублажения проклятых. А тут та тварь для себя их в жертву принесла. По спине пробежался холодок, замерев где-то на уровне сердца. Вот после этого мы дружно поняли, почему Бальтер сказал, что это и не человек вовсе. С отвращением выговорил Эйн. Он их жизни и души поглотил. Потрясенно выдохнула я. Но ведь такой ритуал даже в нижних мирах запрещен. Просто потому, что от собственной души ничего не останется. Такого и боги не спасут, если вдруг вознамерятся. Он сам себя подверг чудовищной смерти, самой ужасной. При таком исходе чувствуешь неутолимый голод, всем естеством ощущается, как душу разрывает. И вроде мертв, но жив. Кто вообще способен подвергнуть себя таким мукам в здравом уме? Тот, кто явно не в нем. Сухо отозвался ведьмак. Так ты говоришь, недалеко от Академии бродит маг уровня ректора Имерея с уничтоженной душой? Будничным тоном осведомила Стирия, оторвавшись от учебников: Монстр скверно, бездушное чудище, добавила Эльфика, решив, что первым вопросом мы не впечатлились. В том, что она слушала наш разговор с особой внимательностью, я не сомневалась. А почему Мак уровни ректора? Но подобный ритуал, слабо и одаренный, просто не способен. Фон Ауры пропал в туннелях, так что мы понятия не имеем, где он. Нервно выдал Эйн и более оптимистично продолжил. но по следу пустили имперских гончих, а эти твари в бездне его найдут. За монстром отправили монстров. Если император Эрвальд задействовал гончих, все гораздо хуже, чем нам говорят. В городе усилят патрули и привлекут рыцаря Льюса, сообщила я решение Элая. Нам не о чем волноваться. Как-то из твоих уст это звучит не шибко убедительно. Не мигая, фыркнула светлое. Помнится о твоей практике, я говорила нечто подобное. Но видишь как? Мы предполагаем, боги располагают. «Да, напомню, в следующий раз тебя не слушать», — едко заметила я. «И не ты ли говорила, что в Академии защита не хуже Дворцовой? Мол, толпа некромантов штурмом не возьмут». «Верно. Но с похожим субъектом Империя столкнулась около столетия назад, и тогда было разрушено полдворца, не говоря о столице. Конечно, за прошедшее время императорские ведомства стали сильнее, и мы существенно продвинулись в знаниях. Но не стоит уж слишком уповать на силу рода Митиан. Вспомни солнце, вот и лучик, как говорится». А, собственно, это я к тому, что створки окна с грохотом открылись, и в комнату влетел бумажный дракончик, причем разгневанный, ревущий и плюющийся огнем. Великий дух, мирно спавший у Тарша на груди, вскинул голову и грива оскалился, и попытался сбить непрошенное послание лапой. Но то ловко спикировало и целенаправленно врезалось мне в лоб со всего размаху. «Кажется, кто-то не в духе», — ехидно прокомментировала Тири, и, направившись к шкафу с книгами, споткнулась о разбросанные волосы Тарша. Со стороны спящего раздалось громогласное от отчего склянки на моем столе жалобно задребезжали. Олеший, причмокивая и что-то самозабвенно бормоча о проказницах-нимфах, плещущихся в ручье, почесал брюхо и разразился новой симфонией храпа. «Ты в курсе, насколько у меня чувствительный слух?» Для большей наглядности Терри смешно дернула острыми ушками. «Это все ректор», безостенчиво обвинила я темного мага. «Это все демонесса в шкуре ведьмы и ее нерадивая ученица», прошипела эльфийка. Грохнула взятый талмуд на стол, подскочила к своей кровати, снова споткнувшись о волосы Тарша, при этом, чуть не рухнув в объятия Эйна и с утроенной силой шипяш швырнула в зеленого подушкой. Видимо, сон Уэльта крепкий, ибо перьевое изделие, прилетевшее точно в его лицо, так там и осталось. Правда, ненадолго, при очередном приступе храпа, подушка, поддаваясь порыву могучих легких, взметнулась на пару футов и снова брыкнулась на лицо. Я тебя выселю! пригрозила соседка. Ты же светлая! А как же доброта, помощь ближнему? Невинно поинтересовалась я. Я полукровка, безапелляционно заявила эльфика. А дальше я делала вид, что меня здесь нет, и я совершенно не слышала поток древнеэльфийского, причем уверена, сирия в выражениях не сдерживалась. Сломала печать и развернула послание Элая. А там с явным остервенением выведено. Душа моя, что в словах «отправляйся в мою комнату» ты неверно истолковала? Ведьмочка ненаглядная, я чертовски устал. Не заставляй меня прибегать к новому похищению. Потому, как обещаю, переедешь ко мне. По скрипту. Чтобы через минуту из твоей комнаты испарилась метелка мужского рода. Навеки твой дракон». «И никакого тебе такта и священного ужаса в отношении скромной и темной меня. Ну, в самом деле, бессмертный что ли, ведьме указывать?» а о чем пишет?» Осторожно полюбопытствовал Эйн. «Да так. Говорит, что жаждет испытать прочность своей ты шкуры на предмет проклятия разной степени умершвления». Бодро отозвалась я. «Чего просит?» — не понял ведьмак. Сири решила, что в этот разговор ей лучше не вникать. А Тарш, в общем, продолжал заниматься тем, чем он занимался. Храпеть. Жуть, как признавать не хочется. Но вот прав был Шевьен. Свежая Элла с несчастным деревцем, сейчас бы счастливая стояла и выдергивала ему листочки. Как чешуйки, с особой изощренностью, злорадно хихикая. Да только это в принципе невозможно. Связь ауры можно переплести лишь с подобной себе. Эйн, Можешь меня легким заклинанием приложить?» Обратилась я к оторопевшему ведьмаку и быстро добавила. «Не смертельным, конечно, и чтобы урона было поменьше, но все же ощутимо». «А тебя из лазарета не рановато выписали?» Искренне обеспокоилась моя тень. «К слову, нужно ему сообщить, что он уволен, ибо с Маликой больше никаких дел у него не будет». «Я тебе что?» — говорила о полудохлых ведьмах в комнате. Грянула убийственная с такой силой, что мы с сыном от неожиданности на месте одновременно подпрыгнули. А Тарш, подавившись храпом, проснулся. С моим появлением у Тирии явно пошатнулось душевное равновесие. Но я ее даже понимаю. И на месте светлой давно бы уже себя прокрыла. Кинуться, оправдываться или пожаловаться, так-то сразу и не решила. Ибо Тирия хорошая и вообще мне нравится. Что редкость, ведь светлая, да еще и эльфийка. Помешал новый бабах оконных створок. В комнату влетело нечто маленькое, крылатое и смахивающее на фею с букетиком цветов. Иллюзия. И то, что не от Элла, я сразу поняла. Его магию я узнаю на расстоянии и, возможно, с закрытым сознанием. А послание, медленно кружав танцы, впорхнуло мне в ладони и открылось розовенькой карточкой, где значилось «О, прелестнейшая ведьмочка, окажи милость стать моей незабываемой спутницей на предстоящем балу. Твой верный обожатель Анурбайс. И внизу приписка «Третий курс факультет боевой магии из рода Варнос. Невеста нет, богат, силен, красив». «Что же он сразу семейное древо не вписал и сумму наследства не указал?» — прозвучал над ухом насмешливый голос эльфийки. Я обернулась, потрясла посланием в немом недоумении и замешательстве. «Приглашение на бал!» — сообщила очевидная Тири. «Но «Ну, это понятно по карточке. А вот о каком бале идет речь и что это вообще за обожатель такой непонятно?» «Празднество всех богов», — пояснил Эйн. «В начале следующей недели. Забыла?» «Забыла?» «Да я с последними событиями скоро и имя свое не вспомню». Тири же направилась к двери, демонстративно ее распахнула. Из коридора донеслись гул, смех и радостные визги. Возбужденные предстоящим празднеством адептки, он ее, собственно, и обсуждали. А еще кавалеров, наряды, прически, украшения. И все это сопровождалось красочными иллюзиями, завистливыми взглядами и победными ухмылками тех, чье убранство впечатляло больше. «О, Виллиас, а я как раз к тебе шла». Тут приглашение просили пере...» Дверь эльфийка захлопнула ногой, причем перед самым носом Виолии, которая несла в руках очередную розовую карточку. «Что сказать? Отказываешься?» Донеслось приглушенное и почему-то сочувствующее из-за двери. «Понимаю, тебе сейчас не до веселья». «Угадала. Бросила я». «А что в твоей комнате делает Эйн?» Очередной приглушенный вопрос. «Себе показалось!» Нервно отозвалась я. Тири невозмутимо развела руками, мол, это не я, это леший. «О духе светлого дракона и зеленом нечто лучше не спрашивать, да?» В тон мне отозвалась темная. «Тебе показалось!» Натужно повторила я. Эльфийка снова руками развела. Мол, она их сюда не звала, это все я. А Виолия, видимо, ушла, ибо новых вопросов не последовало. Я когда из лазарета выходила, а после из кабинета ректора и до комнаты брела, и намека не было на это, указала я пальцем на дверь. «Вторая практика за пределами Академии через два дня», напомнил Эйн. Он теперь и моей памятью подрабатывает? Ну да, ну да, это же я мирно пыталась нескопытиться в лазарете почти пять дней. А другие учились, к очередной практике готовились. У большинства адептов все мысли в лекционное и практическое время об учебе. Удивительная способность переключения от насущного к серьезному. Но это все заслуга профессора Нирдыша. Знакомиться с бестиарием мало желающих, а сейчас двухчасовой перерыв, вот и беснуется. «И бедный тот человек, который рискнет им помешать», — поежился Эйн. «Так вот почему дедушка Белотур рванул к любаве. В отличие от меня, светлая ведьмочка наверняка завалена этими розовыми опусами». Что касается моего, Тири, недолго думая, отобрала у меня карточку Анна Рабайса из рода Варнес, который незамужний третий курсник. Подошла к столу и, взяв перо, что-то написала, после чего вручила мне. Я настороженно взяла, заглянула. Эйн также через мое плечо посмотрел. А там одно единственное слово, перечеркивающее все послание. «Прокляну». Карточка иллюзий взметнулась костлявой с косой и выпорхнула в окно. «А давай мы после Академии жить вместе будем?» ответ оскалилась я светлой. «Ты на куратора Миттина, ну вот совсем не похоже. А жить я буду с ним. Так что можешь сделать предложение Эларнису и...» «Злая ты!» — буркнула я. «И от его, не отступаюсь. добавила соседка. Эйн фыркнул, закатив глаза, а я, грустно вздохнув, только сейчас заметила Эльта. Тот сидел, подбирая подбородок рукой и сверлил нашу притихшую троицу подозрительным взглядом. Цветочки алые с отрастающими колючками. Рядом дух дракона, точно повторяющий положение лешего. Разве что без цветочков, зато с нарастающим голубым пламенем. Малика свирепа номер два и три. «Нема, значит ухажоров! Рассерженная как-то обиженно произнес Тарш, растягивая слова. «Нема», — клятвенно заверила я. «А этого?» — указала я на окно, в которое недавно послание выпорхнуло. Я проклясть пообещала. но ну, то есть стире. А я в случае необходимости исполню. Тарш перевел прищуренный взгляд на мою ладонь, из которой я до сих пор не выпускала послание Элая, как-то жутко улыбнулся. Я небольшие клыки у него только сейчас заметила. В это же мгновение записку сожгла. просто представила, как Тарш будет избавляться от моих, по его мнению, почитателей, и стало откровенно страшно. В первую очередь за себя, ибо из Академии попрут меня. Эльд, не забывай, что ты у нас теперь главный травник, важно напомнила я. Знаешь, профессорами уважаемый, пример адептом всея сдержанности и величия древности подающий. превознесла я Тарша, стараясь увести от скользкой темы и не менее скользких планов. которые уже точно появились в его зеленой голове. «Адептам сказано не показываться», — недовольно сообщил Леший. «И то верно», — поддержала я решение главы Академии, ибо только он мог условия Лешему поставить. «Тут знаешь, сколько проглотов энергетических? Столкнетесь — будет бой. Ректор точно озвереет, выгонит, а там малика свирепо без доклада», — последнее произнесла уже всхлипывая. «Можно заранее чемоданы паковать, меня явно прокляли». Причем еще в колыбели не один раз. «Ох, и намаялся я!» Устало выдохнул, материализовавшийся на кровати Тири Домовой. Эйн с появлением дедушки Белотера помянул тысячу проклятий, а вот соседка, вернувшемуся представителю маленького народа, обрадовалась. Шустро выхватила из ящика прозрачный кристалл и подсела к Домовому, тыча в него этим самым энергопоглотителем. У самой есть вопросы, на которые жутко хотелось узнать подробные ответы. Итак, чтобы с наглядной демонстрацией. Но сейчас не время. А дедушка Белотур на манипуляции эльфики отреагировал новым исчезновением и появлением уже рядом с эльтом. «Да я чуть-чуть совсем!» «Ну-ка сидеть!» — пригрозил домовой Тири, непонятно откуда взявшимся ремнем. Как исчез атрибут для поддержания штанов, я тоже не уследила. И тут возникли закономерные выводы. Он не только спокойно перемещался в гранях, но и мог вытягивать предметы. Соседка взглянула на кристалл. где блекла мерцающей капли кружил эфир губы светлой тронула победная ухмылка и под неодобрительным прицокиванием дымового адептка вернулась за рабочий стол эйн же делая вид что ему не очень то интересно и вообще он со мной говорит встал за спиной эльфики расскажешь уже что там на практике случилось решил Эйн придерживаться мнения интересно и заглядывая за плечо тирии добавил ведьма полукровка справившаяся с некромантом и тварями смерти Половина адептов считает тебя ушедшей на скользкую дорожку и примкнувшей к отверженным. Другая половина думает, что ты у нас одна из тех, кто рождается раз в несколько столетий с уникальными способностями и могучим эфиром, который ты тщательно скрываешь. А ты, бедненький, мечешься от одной половины к другой, не зная, чью сторону принять?» Я хмыкнула. «Что? Мой ответ поможет тебе решить, бросит ли в меня камень или водить дружбу?» «Я серьезно! А я по двоему в шуты подалась?» «Посмотри, никто не смеется!» — обвела я руками комнату. «Этот не считается», — указала я на ржущего Тарша, травящего шутки духу дракона. Эйн состроил недовольную физиономию, сложил руки на груди, всем своим видом выказывая раздражение. «Я бы тоже послушала», — тихо произнесла Тири, сосредоточенно выводя формулы, перечеркивая и начиная по новой. Шумно вздохнув, я опустилась на стул, перебросила уже сухие волосы на плечо и, расчесав их пальцами, Разделила на напрятки, заплетая косу, и попутно начав рассказ. К отверженным я не примыкала. Надо же! Перебил меня ведьмак и продолжил возмущенным тоном. Локмиента соизволила слушать, и ты тут же начала глаголить А как я так язвить нужно? Серех хмыкнула, Я, отбросив подвязанную лентой косу за спину, повторила жест Ведьмака, сложив руки на груди. Так ты хочешь услышать или нет? Я вопросительно вскинула бровь. Эйн что-то неразборчиво пробурчал себе под нос, опёрся о стол Тире, за что тут же схлопотал локтем в бок, и, переместившись к стене, все так же бормоча уставился на меня. Но вернуться к моему душещипательному рассказу помешало очередное открытие окна. В этот раз в комнату впорхнули два послания. Одно от Элая, привычным золотом-дракончиком. Другое — очередной крылатой феей с букетом. И оба целенаправленно летели в меня. Но не тут-то было. Ухватив фею за крылья, Дракон отбросил ту назад и преградил ей путь. Послание от очередного ухажера стукнуло чешуйчатого по морде цветочками, за что было избито пинками, а дракоша победно рыча приземлился в моей ладони. Шлепнувшаяся на пол потрепанная фея тряхнула головой, прогоняя летающие над ней пятиконечные звездочки. Со стервенением швырнула букет цветов и, жутко оскалившись, рванула на дракона. Щелчок пальцев и взбешенное послание, подхваченное магией Эйна, вышвырнула в окно, захлопнув перед носом створки. Раздосадованная фея вдарила ножкой в стекло, продемонстрировала удивленно вскинувшему бровь ведьмаку жест, перерезающий горло, и умчалась в освояси. «Ты бачьяка, агрессивна!» прокомментировал дедушка Белотур. «Никаких тебе манер!» И уже набившая оскомину. «Ремня на нее не хватая!» Мы дружной компанией адептов покивали, соглашаясь со старичком. И пока последний пытался угомонить непонятность чего ржущего Тарша и рычащего духа, тоже вроде как смеющегося, Аэйн указал в тетрадь Тири на, видимо, новую ошибку. Я быстро развернула послание Элая. «Ведьмочка моя, настоятельно не рекомендую испытывать терпение дракона. Это чревато последствиями. Постскриптум. Припоминаешь рассказ об императоре свободных земель и его любви к поездкам императрицы к морю драконов?» «Припомнила». Папочка Элла ревновал супругу столь сильно, что всякий раз, когда та покидала дворец, его, собственно, и громил. Вместе со всем и всеми, кто под руку попадался. Я задумалась. Снова перечитала записку. Но к чему это я тут должна была воспоминаниям предаваться, не поняла. Намекает, что раз приказ не выполняю и, сломя голову, не несусь падать ниц перед его чешуйчатым высочеством, он академию разгромит. Достав листочек бумаги, я взяла перо и вывела. Первое. Ректор погром своей любимой Академии не оценит. Второе. За порчу казенного имущества даже с принца спросят. Третье. Академия — заведение, принадлежащее обоим государствам. Соответственно, уже не оценит владыка Империи Тьмы. Так что, спрашивая, с тебя, уже будет владыка Империи Света. Четвертое. Я лешему пожалуюсь. Постскриптум. Знаешь, что бывает, когда молодым дарованиям женского пола рушат все планы предстоящего бала? Я сложила бумагу, шепнула заклинание. И та, подернутая дымкой иллюзии, предстала в виде прикрывающего голову и прижимающего хвост дракона, окруженного пинающими его озверевшими адептами. «Даже спрашивать не хочу», — за могильным голосом произнесла Тири, пронаблюдав, как мое творение выпорхнуло в окно. Я улыбнулась, пожала плечами. А ответ Элая вернулся буквально через минуту, видя все того же дракона. только теперь в доспехах и пинающего адаптов мужской половины Академии. «Очень демонстративно. Но можешь поверить на слово, злюка моя. Не спросят. И первое. На все приглашения отвечаешь «нет». Второе. Если метелка мужского рода резко не обзавелась эльфийскими корнями, ей лучше начать молиться богам. Третье. Не явишь свой светлый лик в мою комнату через пять минут, я явлю тебе свой. Четвертое. С лешем я договорюсь. Дополнительная охрана моей ведьмочки — От особо бесстрашных и бессмертных мне только на руку. Пятое. На все приглашения отвечаешь «нет». Постскриптум. Лично приду паковать твои чемоданы. Ничему его жизнь не учит. Горобатова могила исправит. А этого и две нет. Щелчок пальцев. Послание истлело в черном пламени. А злая ведьма пишет ответ. Повторяешься? На все приглашения отвечу «я согласна». Мы дети леса и без эльфийских корней отлично выживаем. «Свой темный лик я, пожалуй, оставлю в комнате. Твой здесь лишний. Мест нет. Попрошу Тарша внести одного чрезмерно наглого шантажиста в список особо бессмертных и бесстрашных. Постскриптум. Прокляну!» Записка умчалась танцующей смертью с драконом, а я шагнула к Тире, позабыв, что в комнате сейчас опасно для жизни передвигаться, а потому споткнулась о волосы Эльта и распласталась на полу. «Тьма!» — простонала я. «Ну ты лохмато свои позбирай!» запрочитал домовой. «С этим нужно что-то делать», — угрюмо высказала стирия. «Резать не дам», — встрепенулся Тарш, скоренько подбирая волосатое богатство. «Это моя связь с богами». Я подскочила на ноги, схватила расческу и забралась на кровать позади Лешего. Пока зеленый, издавая пронзительный «Ай! Ой!», а я пыталась распутать длиннющие волосы и сплести их в колосок, примчался ответ Элая. Отложила расческу, погрозила Таршу кулаком, когда тот попытался незаметно ретироваться, и развернула послание. «Они все заболеют переломами костей. У детины леса появятся трудности с выживанием, что благополучно освободит место в твоей комнате. Любовные проклятия на меня не действуют. По скрипту. Открывай дверь». Я опасливо покосилась в сторону злосчастного выхода. «Только не говори мне, что он там», пробормотала я, нервно сминая волосы Тарша. В двери постучали. Тири невозмутимым тоном сообщила, что никого не ждет, и вернулась к исследованию эфира домового. Эйн развел руками. Мол, его здесь вообще быть не должно. Дедушка Белотур посетовал о том, что светлые ведьмочки, как и полагается воспитанным барышням и адепткам Академии по совместительству, повторяют лекции. И это совсем не он накануне бегал к Любаве наводить порчу на очередного жениха ведьмочки, а, значит, за дверью не по его душу и явно не за Таршим, ибо, по легенде, Он сейчас цветочки взращивает в тишине, спокойствии и подальше от любопытных глаз. Стук повторился, после перерос в грохот. Доски жалобно заскрипели, с петель посыпались искры, и дверь, ограждающая нас от коридора, где сновали возбужденные предстоящим балом адептки, а теперь в потрясении замерли, рухнула в комнату. Ведьмочка! На губах Эллы зазмеилась хищная улыбка. А у нас тут девишник! нервно выдала я. Эллой со скептичной вскинутой бровью обвел насмешливым взглядом цветник. Во время выламывания двери Тарж быстренько подсветился с маскировкой. И теперь у нас зеленоволосая ведьма Эйна, не менее зеленоволосая и кудрявая бабушка Белотуровна и даже дракончик с изумрудной гривой, все замаскированные с пышными цветочными венками, такими же цветочными юбками до пола, пунцовыми румянами и губами. Я, сдерживающий смех и заплетающая косы Эльту и Тири, делающие вид, что ее здесь нет. позорище еле слышно промямлил эйн ректор позволил таршу остаться в академии быстро пояснила я стоило взгляду элая остановиться на лешем главный травник пыша важностью сообщил Эльт. маскировку к слову он и к себе применил чудное зрелище а жильем имерой обделил раздраженно поинтересовался элой сложив руки на груди и все так же стоя в проходе «Отчего же показательно удивился леший прекрасное жилье «А соседки какие? При лестнице? Соседки переглянулись. Тире озлоблена, я растеряна. И тут эльфийка не выдержала, поднялась так резко, что стул с грохотом упал на пол. «Пойду в эльфятник освобождать места», решительно заявила Светлая, подхватив объекты изучения. И таким тоном сказано, что в этот раз ей точно не откажут. «Ваше императорское чешуйчество?» оборонила Тире, проходя мимо Элая. «Ваша королевская ушастость?» не остался в долгу Светлый. Тири затормозила, уставилась на дракона, нахмурилась, после хмыкнула и ретировалась. «Ну, чай не желаете угоститься плюшками?» Старательно изобразила домовая женский голос. «С легкой порчей?» — усмехнулся Элой. «Болезненный, что ли?» — округлила глаза Белотуровна на шутку дракона. Я настороженно взглянула на Эллая. Тот стоял с ярко выраженным дергающимся веком. А ведьма Эйна почему-то до неприличия была довольна и ехидно кривила губы. Что не укрывалась от принца. Малышка, зачетная шевелюра! С издевкой подметил Эллой. Малышка оскорбилась, осклабилась, в глазах всколыхнулась тьма. И только Эйн открыл рот, как Белоту ровно тут же запричитала. Ток мы у детстве болела! Местный лекарь не то зелье дав, от бедняжка и позеленела, аки Мавка, Мавка оскорбилась повторно, оскарилась сильнее. Вполне себе симпатичная мордашка Ведьмака исказилась гримасой ярости, у ног скопилась тьма. и змеями поползла к домовой. Представив, как сейчас тут начнется удушение некоторых, я быстро сползла с кровати, подскочила к Эйну. «Что ж, сестрица, пора и чей знать», — нервно затараторила я. «Тебе, наверное, уже мавки заждались, то есть сестры круга?» Быстро исправилась я, отбросив ногой змееподобную тьму, и взяла до да вытолкала шипящую недоведьму из комнаты. Оказавшись в коридоре, Эйн стыдливо прикрыл лицо ладонью и мгновенно скрылся из виду под шепотками адепток. «И вам, милейшие, пора на выход!» — процедила я, обернувшись к сборищу заговорщиков. Тарш, состроив разобиженную рожицу, направился к окну. Дух дракоша следом. Так же, как и Эльд, с понуро опущенной головой. Оба затормозили, обернулись, состроив жалостливые глазки. «На выход!» — непреклонно указала злая ведьма пальцем в окно. Парочка дебаширов ушла. Эльд, обернувшись лозами, сполз по стене. Дух просто растворился дымкой. Домовая, недолго думая, быстро исчезла, от тьмы подальше. Но через секунду вернулась и осведомилась. «А доклад для той маленьки свирепой?» «Без доклада!» Я свирепо уставилась на представителя маленького народа. Белота ровно, недобро покачала головой, жалуясь на отсутствие у все той же маленьки терпения и о явном присутствии родства с демонами, после чего снова исчезла и уже совсем. «Верни дверь в исходное положение!» «Хотя нет, сама починю!» «А вы, вашу дверь, сшибательное высочество. Можете возвращаться к проотцам. У меня срочные дела». Выпылила я на одном дыхании, не скрывая ни отчаяния, ни злости. «Будь так любезна отложить свои дела и сосредоточить внимание на мне». Елейным голоском отозвался Эллой, пропустив мимо ушей все вышесказанное. «Заслугами одного чрезмерно наглого дракона теперь на мне сосредоточено все внимание женской половины Академии», обвинительно бросила я, впервые в жизни испытывая к себе откровенную жалость. Взглянула за спину Элая, где шепотом переговаривались эти самые адептки. Кто-то краснее и млее от вида принца, а кто-то... Теперь я понимала, о чем говорила Тири. Глаза милых барышень так и горели ненавистью к моей скромной персоне и желанием в скорейшем времени лицезреть мое шее свернутое падение. Лишь одна светлая магичка с черными волосами по плечи, подпиравшая стену, смотрела на меня как-то оценивающе, но уже спустя минуту, совершенно безразлично, словно не признав во мне соперницу. Абсолютно расслабилась и, потеряв всякий интерес к происходящему, покинула толпу зевак. Эллы на мое замечание отреагировал странным взглядом, а выражение лица было таким, что я отступила на шаг, а Светлый, наоборот, приблизился, переступив порог. «Ты не посмеешь!» «А я ведь предупреждал, Ари!» устало развел руками дракон и сграбастал меня в охапку, перекинув через плечо.